Глава 4. 50 лет – прекрасный возраст для создания хорошей фигуры. Чаще всего именно женщины переживают, что после определенного возраста фигура расплывается, а сил на то, чтобы взять себя в руки и изменить привычный образ жизни на правильный, просто нет. Скажу, как есть, и вот только не обижайтесь. По всем каналам коучи, психологи говорят – «Любите себя такой, какая вы есть, и тогда вас другие полюбят. Я не соглашусь с этим. Надо любить себя не ленивую, толстую, с заплывшими глазками и негнущимися суставами, а красивую, бодрую и сексуальную. Испытывать к себе злость за слабую волю, неумение организоваться, за поиск постоянных оправданий своей лени, поставить дух выше тела.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 Только поймите правильно, послушайте в моих предыдущих книгах про симптомы, возможные предвестники сосудистых катастроф и будьте бдительны. Бдительны, но не мнительны. Всегда помните одну непреложную истину. Времени вам на физические упражнения всегда хватает с избытком, при любых раскладах в семье и на работе. Если вам не хватает времени, значит вы еще не всерьез решили заняться собой.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 Что ему эти ваши пресловутые 2 литра воды? Организм моментально уловит изменившуюся концентрацию натрия, и почки тут же выведут излишек. А если съедите излишек соли, то задержит воду. Такие уж природой введены параметры. Важна именно концентрация натрия, а не его абсолютные цифры. В определенных рамках, конечно.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 на транспорт ионов через клеточные мембраны, на работу сердца и других органов, на перистальтику кишечника, на работу дыхательной мускулатуры и тому подобное. Это так называемый базальный расход энергии. Вы мирно спите, а ваш организм в это время тратит в среднем 22 килокалории на 1 килограмм тела. Еще 10% тратится. На что бы вы думали? На выработку тепла в ответ на прием пищи.